Загадка персидской принцессы 19 октября 2000 года в Белуджистане пакистанские ученые получили от некоего Али Акбара видеокассету, на которой была заснята древняя мумия. На черном рынке за нее хотели получить 20 миллионов долларов. Ученые сообщили полиции эту информацию, и Али Акбар был задержан и допрошен. Он привел полицию в дом Вали Махаммеда реки в Харане, неподалеку от границы с Афганистаном. Реки, в свою очередь, рассказал, что получил мумию от иранца по имени Шариф Шахбахи, который обнаружил уникальный артефакт на месте землетрясения близгородка городка Кветта. 26 октября 2000 года состоялась пресс-конференция, на которой археологи из Университета Исламабада Сообщили, что это мумия принцессы, умершей около 2600 лет назад. Мумия находилась в смеси из воска и меда в деревянном позолоченном гробу. На ее груди лежала пластина с клинописью, а сам саркофаг был сделан из камня. Голову принцессы украшала изящная золотая корона. На ней было написано, что женщину зовут Родугуне. Она – дочь царя Персии Ксеркса I и принадлежит к династии Ахеминидов. Находка персидской принцессы стала археологической сенсацией. Ученые полагали, что мумии традиционны лишь для Древнего Египта. Как и следовало ожидать, началась ожесточенная борьба за правообладание мумией между Ираном и Пакистаном. Нечто подобное происходило и между Австрией и Италией, когда в Альпах было обнаружено мумифицированное тело человека пятитысячелетней давности. Обе страны решали, на какой стороне границы найден этот артефакт. В итоге мумия оказалась в палеонтологическом музее города Боцон в Южном Тироле. Немецкоязычная автономия Италии. История персидской принцессы подвигла многих археологов на расследование. Вскоре они обнаружили, что в надписи на нагрудной пластинке содержатся грамматические ошибки. Серия рентгеновских снимков показала, что некоторыми операциями, свойственными египетским методом мумификации, просто пренебрегли. Пакистанский профессор Ахмад Дани пришел к выводу, что труп и гроб принадлежат к разным эпохам, тело моложе гроба. И, наконец, грянул гром. Мумифицированное тело оказалось современной женщиной примерно 21-25 лет, скончавшейся в 1996 году от удара тупым предметом в шею. 5 августа 2005 года было объявлено, что тело захоронят по местным обычаям, однако оно до сих пор пребывает в сокровищнице. Очевидно, вместе с утратой и восторгом, По поводу обнаружения мумии жители Пакистана утратили и интерес к ней. А то, что обернулось конфузом, предпочитают поскорее забыть.